завершая беседу, Фям опустилась в подробные разъяснения о разного рода зависимостях, о том, как они мешают человеку духовно расти, отнимают у него свободу, пролезают в душу. Излив в Фяме душу и рассказав обо всех, мне просто необходимое стреля попрощалась, вышла на улицу, завернула за угол, и её снова окутали, как окутывает плечи вышитая шаль, все её проблемы. Она полностью зависела от Анхели. Так любила его, что не в состоянии была воспринимать то, что ей говорили. Эстрелья с нетерпением ждала встречи, считала, как всегда минуты и секунды, которые до неё оставались. Когда в четверг она вошла в часовню ангелов-хранителей, то снова почувствовала волнение, которое всегда испытывала, приходя сюда первой. Эстрелья улыбнулась, вспомнив, как впервые пришла сюда, как впервые прикоснулись к ней здесь руки ангела. Она не сразу заметила отсутствие святого Антония, начала искать его глазами, потому что в тот день хотела помолиться именно ему, и вдруг услышала мужской голос, словно записанный на плёнку, который звучал непонятно откуда. Голос советовал обратиться с молитвой к святой Рите, поскольку на этой неделе любая просьба, обращённая к этой святой, будет услышана. Эстрелья решила попросить святую Риту сделать так, чтобы ангел Развёлся с женой и женился на ней из Стрельца. Она уже собиралась начать молиться, как вдруг почувствовала, что сзади её крепко обнимают за талию. Это был Анхель. Он соскучился, не мог дождаться встречи, чтобы поговорить с ней. Священник, наблюдавший за парой из своего обычного укрытия исповідальни, был разочарован тем, что они ограничились лишь нежным, лишённым страсти поцелуем. Тем уже и Стрелья с Ангелем говорили очень тихо, и до падры не долетало даже обрывков разговора. Недовольный тем, как проходила встреча любовников, священник принялся винить во всём святую Ириту, ругая её на чём свет стоит, пока Истрелья с замиранием сердца слушала любимого, почти шептавшего ей, что семейная жизнь становится для него невыносимой, и не потому, что дома устраивают скандалы, а просто потому, что без Стрельги ему очень трудно. Он жить без неё не может. думает о ней каждую минуту, но обстановка в мире сейчас такова, что он вынужден отложить принятие окончательного решения. Анхель впервые заговорила об этом, и Стрелья была вне себя от радости. На горизонте забрезжило счастье с любимым, приближалось Рождество, и хотя Стрелья никогда ничего для себя не просила, сейчас она подумала, что начать год рука об руку с Анхелем было для неё самым желанным подарком. В голове её одна за другой возникали радужные картины, мечты о дальних путешествиях, о которых она читала в журналах и путеводителях. Эстралья видела, как они с ангелом верхом на верблюдах пересекают звёздной ночью пустыню. Вот они на спине убранного гирляндами цветов слона перебираются через реку в самом сердце Индии, а вот встречают рассвет в Африке, пролетая на воздушном шаре над просыпающимися просторами джунглей. Картины сменяли одну другую, но на каждой из них Эстрелья была рядом с Анхелем, с которым теперь были связаны все её мечты и надежды. Он ещё только говорил о своих планах, а она мысленно уже прожила с ним долгие годы. Эстрелья делала всё совсем не так, как советовала ей Фияма, но ей это было безразлично. Значение имело лишь то, что Анхель сам был в восторге от возможности жить вместе с этой весёлой, умной, глубокой и чувственной женщиной, рядом с которой он становился самим собой, тем кем был на самом деле. Эстрелье было очень жаль, что у неё нет друзей. Её переполняла любовь, и ей хотелось поделиться с кем-нибудь своим счастьем. И ещё, ей необходимо было, чтобы её выбор одобрили другие. Она словно снова была подростком, для которого мнение окружающих важнее, чем собственное. Именно это она и имела в виду. когда говорила о заниженной самооценке и о том, что иногда люди ищут чужой любви, чтобы полюбить самих себя. И именно это и имела в виду Фьяма. Наступила пятница, которую с таким нетерпением дожидались все четверо. Давид тщательно подготовил всё для длинного вечера: глину, скульптуры, нежные ласки и любовь. А пассионата шумно хлопая крыльями, носилась над двориком, заранее радуясь предстоящему празднику. Эстрельля только что вернулась с рынка с корзиной, полной даров моря. Сегодня будет романтический ужин: свечи, деликатесы, тонкие вина, постель. Пьяма убрала в шкаф белый халат и сейчас принимала ванну с ароматическими солями и маслами, готовясь снова превратиться в послушную ученицу. Я владелец искусством скульптора и искусством любви. Анхель торопливо шагал к дому. Нужно было принять душ и бежать покупать розы и французское шампанское в винном магазине на Виа Глориоса. Фьяма одевалась, когда услышала, как открываются входные двери и входит Мартин. Они не виделись уже несколько дней. Тревожная международная обстановка заставляла Мартина слишком много времени проводить в редакции. так что он уходил ни свет ни заря и возвращался уже под утро. Почти не глядя друг на друга, они обменялись приветствиями. Фьяма мучилась чувством вины и боялась разоблачения, а потому, пользуясь занятостью мужа, избегала разговоров с ним. Она только что надела бюстгальтер, и ей было немного стыдно, что муж застал ее в нижнем белье. У них с Мартиным уже давно не было близости, но они старательно избегали говорить на эту тему, боясь, что придется вернуться к тому, к чему ни ей, ни ему возвращаться не хотелось. Снимая рубашку, Мартин случайно коснулся плеча в ямы, но даже не посмотрел на жену. Раздевшись, он быстро прошел в ванную и не хотел, чтобы жена видела его обнаженным и, может быть, почувствовала желание. Неловкое молчание привело к тому, что они еще больше отдалились друг от друга и думали только об одном — как бы поскорее покинуть дом и отправиться туда, куда им хотелось. Они даже не подозревали, что спешат на одну и ту же улицу в поисках радости, которую уже давно не находили в объятиях друг друга. Фяма нарочно медлила. С притворным спокойствием она наносила макияж и затем снова снимала его. Она хотела, чтобы Мартин ушёл первым. Тогда ей не пришлось бы давать объяснения, куда она собирается. Мартину же ничего нового не нужно было выдумывать. Работа была надёжным прикрытием, но он хотел бы остаться в спальне один, чтобы собраться спокойно. Он боялся, что жене вдруг придёт в голову предложить пойти куда-нибудь вместе. Он с беспокойством поглядывал на часы. До закрытия цветочного магазина оставались считанные минуты. Пора было бежать, и он побежал, пронёсся мимо фиямы, как ураган, оставив за собой запах цветов апельсинового дерева. Фияма с жадностью вдохнула его, и уже в дверях Он крикнул ей, что вернётся поздно. Мартин сбежал по лестнице, перескакивая через несколько ступенек, и в один миг домчался до лавочки Кристина Флореса, где продавали прекрасные розы с толстыми лепестками, которые, как он знал, очень нравились Эстрелье. Тщательно выбрав самые красивые, Мартин подождал, пока изящные руки хозяйки лавки создадут не менее изящный, хотя довольно большой, ведь роз было дюжина две букет. Держа букет в руках и отсчитывая деньги, Мартин думал о том, как романтично это будет отрывать от роз пылепестку и бросать на обнажённое тело Эстрели. Он 5 дней сдерживал свои чувства, в считанное мгновение Мартин преодолел два квартала до винного магазина и купил бутылку мадам Клекво. И вот так, с полными руками и сгорая от желания, он явился на улицу Ангустиас.